Медленный гавод. Козья морда. Повесть. Глава первая, без которой никак нельзя. Итак, теперь я студент-заочник. Костя Барбин — студент-месси. Мы с Машей не раз и подолгу бродили по четвертой странице комсомольской правды, выбирая самый подходящий для меня институт. Но еще дольше бродили по берегу Енисея решает идти мне на дневное или на заочное отделение. Маша говорила, что идти надо на дневное, что сама она училась заочно и знает, как это трудно. Пока я буду студентом, ее заработка хватит прокормить всю семью, то есть меня, да еще Леньку с Алешкой. А мне было стыдно даже слушать такие жертвенные слова. Маше тяжело достался диплом инженера, это верно. А почему мне должно быть легче, чем ей? При всем равноправии я все же мужчина. Ну и как хотите, только за учебниками, без всякой работы, я сидеть бы не смог. У меня тогда, наверное, сразу мускулы превратились бы в рогожу. Из-под кожи ее по ленточке выдергивай, пока не наберешь хороший пучок, чтобы потом сходить с такой мочалкой в баню. Эту проблему помог решить Енисей. Правильно, что на берегу родной моей реки мы ее обсуждали. Енисей сказал... «Слушай, Костя!» И задержался на этих трех точках, потому что рядом со мной была Маша. Но я все понял, Маша тоже поняла. От Енисея мне оторваться никак невозможно. А вот насчет самого института, кроме комсомольской правды, в советчике пришлось скликнуть всех своих друзей. Тумарк кричал, «Поступай в ГИТИС! Из тебя выйдет превосходный комик! Ты ведь совершенно не можешь разговаривать серьезно!» Дина говорила, — только в медицинский. Костя, ты рожден быть хирургом. Любую кость ты с одного маха перерубишь. Вася Тетерев задумчиво покашливал в ладошку. А если в педагогический? У Барбина определенно есть что-то от Макаренко. Ему перевоспитывать людей хочется. Кошич плечом отодвигал Тетерева. В университет поступать ему нужно, на юридический факультет. Ленька прямо к глазам моим подставляет веснушки свои, дышит мятными конфетами. «Костя, а как же я потом? Ведь ты обещался, мы оба в речной». В общем, не знаю, чем окончились бы наши споры, но Шура Королева пустила по рукам листок бумаги, тут же нарисованную карикатуру на меня. Кольцо из институтских дверей и вывесок, и я с хвостом, по лисе извиваясь, хожу по кругу и выбираю, какую дверь открыть. Подпись «Абитуриент, не лиси, а шагай в неси». Посмеялись. А когда все разошлись, Маша, немного нараспев, говорит «Московский инженерно-строительный институт». Звучит неплохо. «Костя, а знаешь, в самом деле не лиси?» И я понял. «Правильно. Я же строитель. Зачем мне для себя искать какую-то другую профессию? Тем более, что эта профессия мне очень нравится» и от Енисея никуда не уйду. На Енисеи и мне, и Алешке, и внукам Алешкиным строить всего не построить. Сдавать вступительные экзамены Москва мне разрешила на месте, в нашем Красноярском политехническом. Заочникам это можно. И я обрадовался. Дома, как говорится, и стены помогают, особенно когда в них с тобой живет Маша, да и товарищи толковые к тебе забегают. Ну, Ленька было по привычке, ноту свою тоскливую все же пустил. — Костя, ты бы мне из Москвы диоды привез, транзисторный приемничек хочу смонтировать. — Кому что, ошелудивому баня. Попробовал было я отшутиться. Сказал, что диоды-диоты придумали идиоты. А Маша, как главный специалист по радиотехнике, научит его сделать транзисторный приемник совсем без всяких диодов и триодов. Но старого воробья не проведешь на микине Ленька всерьез обиделся. В политехническом, между прочим, мне попеняли, почему не в свой, родной, а в московский институт я поступаю. Пришлось ответить, куда же тогда москвичи поступать будут, если мы здесь все места сами займем. Таким образом, я и стал студентом МИСИ. Учиться не было трудно. Опять-таки стены и Маша мне помогали всю зиму. Подложечка и засосала, когда получил я вызов на летнюю экзаменационную сессию. До этого все еще не верилось как-то по-настоящему, что заканчиваю первый курс и уже буду переходить на второй. Словом, ступенька по ступеньке, через шесть лет доберусь и до инженера. Тут я вдруг с какой-то особой силой почувствовал ответственность за само это слово «инженер». Настолько оно непростое. Подумал с особенным уважением к женщинам, что маша например, диплом достался куда труднее, чем мне, ведь ей надо было еще и с малышом возиться. Теперь Алешка бегает великолепно, сам взбирается на стульчик к столу, ест уже не только ложкой, но даже и вилкой, хотя Маша до смерти боится, что наш мужик вилкой непременно выколет себе глаз. А разговаривает он сейчас сплошными цитатами из книги Корнея Чуковского «От двух до пяти». И это удивительно потому, что читать он все же пока еще не научился. И никто ему содержание этой книги не рассказывал. Ольга Николаевна просто житья не дает. «Костя, все, что он говорит, ты обязательно должен записывать». «Ну, я студент. Это так мне и положено, записывать лекции. Но ведь Алешка все-таки еще не профессор». «Словом, повезло мне во всех отношениях. А вы знаете...» Когда человеку долго и подряд везет, он к этому привыкает и даже не может представить, что вдруг ему жизнь хоть в чем-нибудь возьмет, да и покажет фигу. Вот так капиталисты, игроки в Монте-Карло, все свое состояние в рулетку спускают, а Ленька в лотерею, все деньги, какие от Маши получает, на газировку и на мороженое. Ну, было в самом начале на три билета за девяносто копеек, Он выиграл сразу пылесос, электробритву и рублевку. С этого и погиб парень. Славку Бурцева тоже втянул. Теперь после каждого тиража они сидят и статистикой занимаются, на какие цифры чаще всего оканчиваются номера счастливых билетов. Соответственно, и покупают потом. Соответственно, потом и проигрывают. К везению я постепенно привык. Но не в том смысле, чтобы посвистывать беззаботно. Дескать, никакой беды или горя большого лично в моей жизни уже не случится. Тут ко всякому был готов. Детство свое трудное хорошо помнил. Привык я к мысли, что и всем людям живется, в общем-то, превосходно, и всем везет так, как мне. И я не стал бы писать эту повесть, если бы мне хотелось лишь рассказать, как я впервые приехал в Москву, сдавать экзамены. Взялся я за перо, потому что вдруг столкнулся здесь с большой бедой, постигшей людей, которые тоже думали, вроде меня и Леньки, что в жизни им здорово повезло, и счастье уже никогда не изменит. Кроме положенного мне на экзаменационную сессию отпуска, я взял еще и свой очередной. Можно в Москве проконсультироваться, поработать в библиотеках. И Маша очень настаивала разглядывать столицу не совсем ошалелыми от учебников глазами. Все равно свободного времени было мало. Но когда я подружился со Стрельцовыми и самое важное узнал от них самих, а кое-что увидел собственными глазами или потом додумал, угадал, я понял, что время для того, чтобы все это записать, я непременно должен найти. Так постепенно у меня накопилось много отдельных листков. Можно было уже соединить их в повесть, хоть я и не знал, какое последнее решение примет Василий Алексеевич по отношению к Мухолатову, а большая точка в конце здесь требовалась обязательно. Но тут почти совсем неожиданно в Москву прилетели Маша с Ленькой, и рассчитанная по минутам программа моей студенческой жизни сразу пошла на перекос. Тем более перекосилась работа над рукописью. Я сказал, что Маша прилетела почти совсем неожиданно, и вот почему. Было давно известно, что ей предстоит командировка в Ригу на завод ВЭФ. Радио, электротехника. Потом все заглохло. Вдруг спохватились, послать немедленно. И Маша срочно вылетела с обязательной деловой остановкой в Москве. Не успела даже известить меня телеграммой. А Ленька увязался с ней, выпросил эту поездку, как награду себе за успешное окончание девятого класса. Маша не отказала. Парень вообще-то самостоятельный, пора. Но в то же время и не совсем один он окажется сразу в таких больших городах, как Москва и Рига. Он ведь дальше пригородной станции Маганск из Красноярска не ездил еще никуда. А выкинуть какую-нибудь штучку, несмотря на свои девять классов, Леньке нашему никакого труда не составит. Словом, свалились они на меня, буквально с неба, и при этом уже по пословице «как снег на голову». Первый вопрос — «как долетели?» Второй — «как там Алешка?» И третий — «а где же вам самим-то в Москве якорь бросить?» Ну, долетели, конечно, хорошо, если оба стоят на ногах и со мной разговаривают. Алешка при бабушке Ольге Николаевне проживет надежнее, чем, допустим, было при мне и Шуре Королевой. А вот в Москве-то... Где приезжим нашим приютиться? Дело похитрее. Особенно для Леньки. Командировочного удостоверения у него не имеется. А паспорт собственный, хотя и есть, но в Машином паспорте сделана отметка о регистрации брака с Константином Барбиным. И хоть убей, в одном номере с ней Леониду Барбину жить не позволят. В наше студенческое общежитие поместить его тоже непросто. Комендант, что скала. Да по совести ни единой коечки свободной там нет. А валетом с Ленькой ложиться на одну койку — это утром сразу записывайся к зубному врачу, вставлять искусственную челюсть. И осталось только единственное — поселить Леньку временно на даче у Стрельцовых. Можно и вместе с Машей. Даже вместе со мной. Стрельцовы — люди широкой, открытой души. И места на веранде нам всем троим хватит. Но тут уже Ленька взбунтовался. Обидно стало человеку. Выходит, мы двое будем водить его на ночевку, как маленького. Очень хотелось ему пожить у Стрельцовых на даче, но еще больше хотелось полной самостоятельности. Тогда можно будет приходить в гости ко мне в общежитие, к Маше в гостиницу, звонить ей по автомату, передавать через дежурную записочки. Словом, пожить в Москве на полный ход, чтобы было потом чем похвастаться перед Славкой Бурцевым. Маша пожала плечами, сказала, — Не знаю, как ты, Костя, а я бы Леонида отправила и одного. Ну и я тем более согласился. До конца дня мы вместе обедали, разговаривали, с боем устраивали Машу в гостиницу, а потом вручил я Леньке записку для Стрельцовых и проводил до вокзала. — Езжай до платформы двадцать третьего километра, — объяснил ему, — сойдешь, и тропиночкой вдоль железной дороги шагай минут 15 Тут ты увидишь лужок, козу на веревке. В этом месте сворачивай направо, в Березовый переулок. Дача Василия Алексеевича под номером 14 Жену его зовут вероника Григорьевной, а дочь — Риммой. Все. Завтра, как штык, с поездом 847 будь в Москве. Маша тебя здесь встретит. Понял? «Понял, Костя». Только что мне делать, если козы на веревке не будет? Вдруг ее уже хозяева домой уведут? Тогда поступай как хочешь. Тоже мне. Я сам, я сам. А для чего я назвал тебе Березовый переулок и номер дачи? Забыл. Козу так запомнил. И Ленька расплылся в улыбке. Нет, не забыл. Это ты меня, Костя, просто поймал на козе. А я все равно нашел бы Стрельцовых. Мы со Славкой Бурцевым на правом берегу так... В общем, отправил я парня, не пропадет. С ним коробку зефира для римы послал, она зефир очень любит. Попалась еще на глаза лимонная кислота, тоже купил, послал с Ленькой. Это уже для Вероники Григорьевны. Жаловалась, что давно уже не продается в их дачном поселке лимонная кислота. Тут два слова, пока не больше, об этой семье, потому что вся книга главным образом о ней и будет написана. Стоит сказать, кто такой сам Стрельцов, и все сразу станет ясным. Василий Алексеевич одно время был красноярцем, дружил с нашим начальником пароходства, и через него всю фамилию Барбиных знает превосходно. А теперь он заместитель директора Московского экспериментального завода. Первый раз привела меня к себе на дачу Вероника Григорьевна. Встретились мы с ней случайно в электричке. Разговорились... А потом уже я стал у Стрельцовых, что называется, своим человеком. По землячеству и вообще. Ленька утром приехал на электричке, точно как штык. Его встретила Маша, и вместе с нею прямо с вокзала они явились ко мне в институт, чтобы сообща нам точнее расписать программу тех дней, пока Маша находится в Москве. Но Ленька сходу же заявил, что Рига ему сейчас не нужна, пусть Маша едет без него». За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Лучше как следует погостить в Москве. Стрельцовы приняли его очень ласково. Сказали, что жить у них на даче он может сколько захочется. Римма проигрывала на патефоне новые пластинки, а Вероника Григорьевна пообещала показать ему все самое интересное, что только есть в столице. Уже сегодня дала билет на выставку, а на завтра в оружейную палату. Потом они вместе... «Я же знаю, Костя, тебе всегда будет некогда, и маша тоже некогда. И стану я, по твоему или Машиному приказу, ходить только от одного угла до другого. А Вероника Григорьевна...» Старая песня. Ему с Машей или со старшим братом ходить, так под конвоем, а с посторонними — ничего. Только легче ли от этого станет Стрельцовым? «Костя, а у тебя здесь оказались удивительно хорошие друзья», — сказала Маша и я молча наклонил голову. «Правильно». Поздно вечером, воля нагулявшись по выставке, Ленька уехал ночевать на свой двадцать третий километр. Расставаясь с нами, он, между прочим, почему-то спросил. «Костя, а лимонная кислота не ядовитая?» Догадался я. «Но если ты все еще живой, значит, сам видишь не ядовитая». Он таинственно заулыбался. «Костя, а можно...» Купи снова для Римма зефир, а? А Веронике Григорьевне эту самую кислоту. Ну что вы будете с ним делать? Съел подарочный зефир и из газировки на сухую кислоту перешел. Проводив Леньку, мы с Машей отправились в парк культуры. Долго бродили по тихим дорожкам, и я рассказывал о Стрельцовых. Вдруг хлынул теплый проливной дождь и загнал нас в самый угол нескучного сада под огромное ветвистое дерево. Далекие светились огоньки. Еле слышная доносилась музыка. Крупные капли дождя стучали по широким листьям лопухов. Ствол дерева был слегка наклонён, здесь было сухо и потому еще, что мы стояли, тесно прижавшись друг к другу. И я опять рассказывал Маше о Стрельцовых. Говорил, что не могу не написать книгу, хотя пока я не знаю, как ее завершить потому что и в жизни конец этой истории еще не определился. Маша решительно меня поддержала. Об этом написать книгу надо. И мы вместе с ней попробовали заново пройтись по всему течению событий. Маша сказала, «А знаешь, Костя, конец для книги надо все-таки определить заранее, иначе трудно писать». «Пожалуйста», — сказал я, — «если надо, так надо. Для меня, например...» Законный конец повести совершенно ясен. Даже гарантии ради могу начать с конца. Сейчас так многие писатели делают. Вот тебе конец. Вернее, начало. Когда я плечом все-таки высадил дверь, я увидел на полу... И дальше, сама понимаешь, потом можно размотать все обратно. Но Маша не согласилась. Во-первых, я не думаю, Костя, чтобы в действительности мог быть подобный конец и тем более, что такой конец должен быть. Во-вторых, так начинаются только детективные романы. А ты ведь обязан рассказать о простой человеческой драме некоторых современных Дон Кихотов. И в-третьих, на этот раз ты все имена и фамилии непременно замени и не пиши от первого лица, потому что здесь, в самих событиях, совсем не ты главную роль играешь. Мне стало немного обидно. Вот в точности, как в прошлый раз Тумарк советовала мне писать о Шуре Королевой. Но Маша тогда не настаивала. Почему же теперь она переменила свой взгляд? «Да я ведь и никогда, Маша, не играл главной роли. Я просто пишу без утайки, открыто, обо всем, что сам хорошо знаю и вижу. От первого лица тогда писать мне легче». «Скажите вы, калеки и калекши, где, когда, какой великий выбирал...» Путь, чтобы протоптаннее и легче, — смеясь, продекламировала Маша. А надо подумать и о Стрельцовых. Тут ведь иное, чем с Шурой Королевой. И потом, когда ты пишешь от первого лица, ты часто бываешь не очень серьезен. Не все читатели это любят. — Все равно, — сказал я упрямо, — от первого или третьего лица, даже хоть от четвертого, никуда я себя не спрячу и не хочу прятать, и пусть меня считают несерьезным. А мост через Енисей с ребятами построил и я. Шуру Королеву из беды вытащить тоже помог я. А Шахворостову рога обломали накрепко. И помочь Стрельцовым я просто обязан. «Ну а зачем передо мной хвастаться? Это ведь тоже от первого лица получается, Костя». «Да ладно, ладно, делай как хочешь. Только все же не прав ты, что от первого лица писать легче» особенно о тех обстоятельствах в жизни своих героев, которые автору, что называется, подглядеть невозможно. А от третьего лица, ничуть не нарушая правды, ты можешь свободно домыслить многое. Хорошо, Маша, я согласен заменить все имена и фамилии. Я согласен и написать книгу от третьего лица, но только те места, где нет меня в действии. Самого себя другой фамилией уж я никак называть не могу. И говорить о себе «он». Будто я умер и вижу какого-то чужого Барбина с того света. Оставь меня мне. Ливень все хлестал в три ручья. Сырость теперь подступала уже к самым ногам, а дальние огоньки сквозь дождевую завесу светились по-прежнему, и так же тихо играла музыка. Мне вдруг захотелось передать Маше то настроение, какое собираюсь я вложить в свою повесть. — Слушай, Маша... «Давай я тебе сейчас изображу одну сцену, на пробу, от третьего лица. Может быть, именно с такой сцены и надо начинать, считая, что это как раз и есть конец повести». Закрыл глаза и стал рассказывать. Человек сидел, низко пригнувшись к столу. В комнате было темно, отчетливо тикали стенные часы. В дальнем углу комнаты царапалась мышь, пахло плесенью. В окно упал пучок слабого света, косым четырехугольником обрисовался на белой стене у двери. Стекла в окне запотели, испестрились потоками воды, и светлое пятно у двери казалось уродливой картиной, брошенной киноаппаратом на экран. Человек вздрогнул, настороженно прислушиваясь, вытянул шею, тихо сказал. — Нет, это просто так. И подошел к окну. Свет падал через улицу из другого дома. От палисадника поперек дороги протянулась неясная зубчатая тень. Блестели лужи, разделенные гребешками на мокшей земле. Конец улицы терялся в белом парном тумане. Уйти. Он распахнул дверь в сене. Однотонно стучал крупный редкий дождь. С крыши обрывались тяжелые капли и звонко плескались в какой-то посудине. Человек оглянулся назад в пустую тень комнаты и выскочил на крыльцо, испуганно хлопнув дверью. Во дворе было очень темно. Тучи, невидимые, ощущались близко у самой земли. Все время поглядывая вверх, он спустился с крыльца. Вязкая глина тотчас густо облепила сапоги. Ступать было неудобно. Ноги то разъезжались на скользких бугорках, то, противно чмокая, засасывались вязкой и жижей, и выдернуть их стоило больших усилий. В конце двора буйно кустились полынь или беда высокие мокрые стебли тесно припадали к ногам, и человек сквозь одежду чувствовал острый холод. Била дрожь, короткая, сотрясающая. На коже высыпали мелкие пупырышки. Они были такие же колючие и жесткие, как зернышки лебеды, набившиеся в складке одежды. Чаще забарабанили по крыше капли дождя. Откуда-то издали донеслось приглушенное шипение. Это ливень врубался в глубокие лужи. Человек повернул обратно, злобно рванул дверь и вбежал в сене, как раз в тот момент, когда тяжелая дождевая коса вплотную придвинулась к дому. Колеблясь, постоял. На ощупь пробрался к вешалке. Сорвал с нее и накинул на плечи брезентовый плащ. Тут же швырнул его на пол. Некуда. Приподнял и снова бросил плащ. Черт. Он протяжно всхлипнул, вцепился руками в волосы. И вдруг заметался, подскочил к письменному столу, выдернул и уронил на пол ящик. Не наклоняясь, оттолкнул его ногой. Достал из кармана помятую раздавленную пачку папирос. Прислушиваясь к шуму дождя, закурил. И тут же выплюнул папиросу. приник головой к косяку. По запотевшим стеклам окна сбегали вниз в темноту широкие струи воды. Человек отвернулся. Его рука нечаянно нащупала скобку на столе раскрытый патефон. Стукнула опущенная мембрана. Тихо и ласково затрепетали, Первые такты гавота. «Какая духота!» — прошептал человек, расстегивая воротник. «Боже, какая духота!» Ударил кулаком в раму. Посыпались осколки стекла. С жадностью вдохнув струю свежего воздуха, он вытащил из бокового кармана пиджака пистолет. Шевельнул большим пальцем и сухо, тоненько щелкнул курок. В разбитое окно брызгали редкие капли дождя. На противоположной стороне улицы в доме погас свет. И сразу исчезло световое пятно на беленой стене. В полной темноте еще несколько минут звучала медленная, нежная мелодия. А потом завод пружины вышел весь, и диск патефона остановился. Маша молчала. Я открыл глаза. Дождь перестал но огоньки почему-то не светились. Вокруг нас лежала глубокая тьма, и музыка там вдалеке тоже не играла. «Тебе не понравилось, Маша?» «Не могу понять, о ком ты это, кого ты имеешь в виду?» «Кого? Никого. Неправду, несправедливость, вот кого я имею в виду. И мне бы хотелось, Маша, передать свое настроение, свое отношение к этому» густыми красками. Не могу я примириться с тем, что произошло. «И все-таки надо быть более сдержанным», — сказала Маша. «Нельзя по настроению факта окрашивать так, что они становятся на себя непохожими. А потом, это чуждо тебе даже и по стилю. Чересчур много символики. Например, духота, грязь, пистолет. Да и само название книги «Медленный гавод». «Название книги самое точное», — сказал я. Нужен контраст. — Не знаю, Костя. Как не сложна личная драма Стрельцовых. Жизнь всегда ведь в надеждах, и люди могут, должны понять Василия Алексеевича без излишнего нагнетания красок. Я бы, Костя, на твоем месте попробовала написать книгу мягче, спокойнее, а для контраста, наоборот, назвала бы жестоко, например, «Козья морда». Маша принялась рассказывать по-своему и я сперва мысленно взбунтовался, а потом подчинился. Всю ночь я обдумывал Машину вступление, а утречком попробовал перенести его на бумагу. Получилось. Мысли-то никуда не денешь, они мои, а к Машиной интонации и к третьему лицу можно привыкнуть. И я стал, насколько позволяли мне время, экзамены и Ленька, прилепившаяся к Москве, работать над этой книгой, начав ее не с конца, а как привычно мне с самого начала.